Глава двадцать седьмая Они вошли в пустой морг. Шаги эхом раздавались в помещении, где вдоль стен стояли холодильные камеры. «Возьми!» — посоветовал Сильви, протягивая ей халат, бахилы, маску и перчатки. И сам тоже облачился. Подойдя к стальному холодильнику, похожему на медовые соты, патологоанатом... Дернул на себя одну из ручек и выдвинул ящик. Оттуда поднялось облачко ледяной пыли и тут же растаяло в воздухе. Сильви вытащил маленький контейнер, который охотница уже видела. Именно там лежала рука, которую полицейские извлекли из озера. Сильви поставил ящик на один из столов для вскрытия, нажал ногой на педаль, и над столом загорелся операционный светильник. Перед тем, как открыть крышку, врач посмотрел на охотницу. «Когда я начал вскрытие, я думал, что все пройдет, как обычно. Заключение о смерти, от невыясненных причин, затем краткое описание останков для архива прокуратуры. А что вышло? Вышло, что я обнаружил пару странностей». Сильви достал из ящичка заледеневшую руку я осторожно положил ее на стальную столешницу. Казалось бы, охотница уже видела руку на озере, когда хотела мысленно попрощаться с несчастной безымянной женщиной. Но в здешней обстановке все выглядело иначе, и к горлу подступил ком. суд Судмедэксперты часто забывали, что остальные люди не привыкли так близко сталкиваться со смертью. Поэтому Сильви продолжал говорить, как ни в чем не бывало. «Как мы уже знаем, на конечности присутствует поражение, указывающее на воздействие течения, удары о камни и гальку. Но если присмотреться, есть еще кое-что». Он указал мизинцем в перчатке на то, что имел в виду. Охотница задержала дыхание и наклонилась. На сгибе локтя виднелись два пересекающихся полукруга, похожих на полумесяцы. В отличие от остальных ран, эти отпечатки были ровные. «Это еще что?» — удивленно спросила охотница. «Следы укуса!» Сильви произнес это глухо, точно призрак. Охотница побоялась спросить, что дальше. Силы давления на кожу и радиус следов не оставляют сомнений, продолжал Сильви. И все же кое-что не сходится. Укус есть, но он выглядит как одна сплошная борозда. Нет следов отдельных зубов. Должно быть рыба какая-нибудь, осмелилась предположить охотница. В озере Кома нет рыб, которые могли бы оставить такой след. Тогда что это или кто? — Понятия не имею, — признался целитель мертвецов. — А ты показал это карабинерам? — Я указал это в отчете, — ответил Сильви. — Но не стоит обольщаться. Обвинения предъявлять некому, так что версия о самоубийстве остается основной. — Тогда зачем ты показал это мне? — Потому что я подумал, что ты могла бы заняться личностью жертвы. Вдруг она и правда пострадала от мужа или любовника, и сейчас этот гад радуется, что ему все сошло с рук. Сильви замялся. — Я уже несколько дней не сплю. — Ты сказал, что странности пара. Ты еще что-то накопал? — Приготовься к неожиданному. Охотница подумала что отпечаток укуса на оторванной руке — это уже весьма неожиданно. Что же еще мог обнаружить Сильви? А тот направился к стойке с хирургическими инструментами. Охотница испугалась, что он вернется со скальпелем или бензопилой. Но Сильви взял всего лишь фонарик. — Человеческая кожа, белый лист! — сказал он. И в некоторых случаях на ней можно прочесть такое, что не увидеть невооруженным глазом. Мы пользуемся ультрафиолетом, чтобы увидеть отпечатки или чуждые органические частицы на коже трупов. Но, честно говоря, я не ожидал обнаружить вот это!» Он включил фонарик и щелкнул по педали, выключая верхний свет. В зале воцарилась темнота. Лишь вокруг стола образовалось небольшое пространство, освещенное фиолетовым. Сильви поднес фонарь к руке и лучом прошелся до запястья. На запястье, там, где еще секунду назад не было ничего, проступили очертания надписи, точно татуировка невидимыми чернилами. Клуб Блу Фри Дринг. Бесплатный напиток.